О нет. О нет. Нет. Шерил, должно быть прочитала все в моих глазах. Что с тобой? спросила я. "Остин!" крикнул я. Мы должны остановить Остина. Я развернулся и на самой своей высокой спринтерской скорости понесся по вестибюлю к выходу, отшвыривая с дороги учеников и учителей. Из-за спины до меня доносился голос Шэррил, выкрикивающий мое имя, но у меня не было времени на объяснение.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 Я стоял там по крайней мере минут пять, забыв про то, что на мне нет футболки. Впрочем, с футболкой можно было попрощаться навек, но в моем рюкзаке лежала другая дёшка майка с надписью "гофер". Я надел ее и уселся под дверью. Вскоре появилась Шэрил. Потом медсестра посоветовала мне отправляться на урок, но я отказался. Шэрил ушла, а я остался ждать.